стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой поздно, часу в одиннадцатом. Все сели и недоставало только Надежды Фёдоровны и Ачмианова, которые по ту сторону реки бегали в перегонки и хохотали. «Господа, поскорей!» — крикнул им Самойленко. «Не следовало бы дамам давать вино», — тихо сказал фон Корон. Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корона и своими мыслями,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 досаду на себя и вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно и опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым. Лаевский сел с Кириллиным, зоолог Самойленко, дьякон с дамами и поезд тронулся. Вот они каковы, макаки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 Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренно спасибо за то, что ты работаешь. Иди, знаю, что ты хоть сказал, Самойлен Козевая. Беденькой по простоте захотелось поговорить с тобой об умном, а ты уже заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее за компанию. Она прекрасная женщина. Э, полна. Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александр Давидович...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 По-моему, самый прямой и верный путь — это насилие. ману милитари, военной силой. Ее следует отправить к мужу, а если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение. — Уф! — вздохнул Самойленко. Он помолчал и спросил тихо. — Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо. Скажи мне, если бы того... Положимо государству или обществу поручила тебе уничтожить его, то ты бы решился, рука бы не дрогнула.